Глава 69. Пересекающиеся жизни. Не люблю опаздывать. Наверное, привык на заводе, там отмечают, когда пришел, когда ушел. Поэтому у меня все четко организовано, особенно на кухне. И уж тем более, если дело касается праздничных блюд, долгих и сложных в приготовлении. Я приготовил индейку с гарниром. Останется только разогреть. Я всегда заказываю ее в мясной лавке у мэрии. Там меня знают. Знают, что мне нужно. Немного колбасного фарша, шпик и топленое сало. Пакет готов, даже говорить ничего не надо. И каждый год молодая кассирша все-таки спрашивает, не забыл ли я каштаны? Нет, не забыл. Я их готовлю сам. Одно из удовольствий моей одинокой жизни — собирать их осенью в лесу. У меня есть свои секретные места, куда никто не ходит. В часе ходьбы от цен набора растет огромный каштан, который всегда дает крупные плоды. Я их надрезаю и жарю на дровяной печи, а потом очищаю от кожуры, обжигая пальцы. И замораживаю, чтобы был запас до следующего года. С красной капустой очень вкусно. Еще будет пюре. Адели требует на каждое Рождество маленький вулкан. Я должен большой ложкой выкопать кратер и до краев наполнить его соусом. Надеюсь, ей никогда не надоест эта маленькая радость. Девочки готовят закуски и десерт. После аварии мы всегда празднуем Рождество втроем. Три потерянные души вместе всяко лучше, чем один грустный Робинзон. Перед тем, как выехать к Капуцини, я получил сообщение от своей маленькой мышки. «Думает обо мне». Пишет, что ей было бы гораздо приятнее встретить Рождество со мной, чем со своими свекрами. Надеется, что я хорошо проведу время с племянницами. Скучает. Иногда я думаю, лучше все это прекратить, чем так тосковать по ней. Разочарование и обман причиняют слишком сильную боль. Я обещал ей не добиваться, чтобы она ушла от мужа, а просто ждать. Но очень больно надеяться на то, чего никогда не произойдет, упрямится, когда все прекрасно понимаешь. Она счастлива с ним, я несчастен без нее. Но я не могу решиться ее бросить, отказаться от ее горячего тела, хоть я и прикасаюсь к нему пять раз за год. От трогательных, опьяняющих, успокаивающих сообщений, от ее присутствия в моих мыслях, Вот уже 11 лет я не позволяю себе встретить кого-то еще. 11 лет нашей жизни пересекаются, не соприкасаясь по-настоящему. Коллеги подкалывают, племянницы дают советы, все отправляют меня на сайты знакомств, предлагают познакомить с разведенной знакомой или поехать в тур для одиночек. Никто не знает о ней. Она мой потаенный секрет, мое спрятанное сокровище. Говорить о ней — значит всё испортить. Некоторые вещи ценны тем, что существуют только для тебя, не для кого другого. Да и кому сказать? Изменять стыдно. Подло сбивать с пути истинного замужнюю женщину, вовлекать в отношения, в которых ей хорошо. Иногда мне хочется, чтобы она сама прекратила наш роман. Мне было бы легче. Я смог бы распоряжаться своей свободой, не чувствуя, что предаю ее. Не я был бы виноват в том, что все закончилось. Не я был бы причиной горя. Это я играл бы красивую роль безутешной вдовы. Ты меня бросила, сам бы я не ушел. Наконец-то я смог бы погрузиться в депрессию, оставшись один на один со своей пустой пресной жизнью. Она мой сахар, соль и специи. Она придает мне вкус». Она винит себя, что, оставаясь с мужем, не может дать мне то, чего я хочу. Я для нее вишенка на торте, добавка, чтобы потешить себя, когда все есть. Может, однажды ее чувство вины перевесит, и мы положим этому конец. Может быть. Тогда я сделаю сборник всех своих стихотворений и подарю ей на прощание, чтобы вспоминала обо мне, о нас, о наших безумных взглядах и украденных мгновениях, о том, что могло быть и чего не было. Голос сладкий усыпит, если снова я не к месту, смелости забуду жесты, одиночеством разбит. Ты в объятиях чужих, я в лесу, как дуб бездомный, брошен, предлагаю скромно свить гнездо в ветвях моих. Сердце без тебя болит, словно пес его кусает. Жизнь мученье доставляет, грудь желанием горит. В грезах, милая моя, на привале королевском, но в твоем камине с треском поддаю лишь жару я».